Глава 60 Влад. Домой мы приезжаем далеко за полночь. Саша засыпает у меня на руках на заднем сидении автомобиля. А я держу ее как маленькую девочку. Хотя почему как? Она и есть маленькая глупая девочка. Не успеваю зайти с Сашей на руках в дом, как слышится лай. Граф радостно выбегает нам навстречу. Виляет хвостом и опять гавкает. «Тише, граф!» Командую я, но Саша уже проснулась. «Где я?» Приоткрывает глаза и оглядывается. Видимо, узнает обстановку. Резко спрыгивает с моих рук и поправляет одежду. «Отвези меня домой!» Произносит хмуро. «Ты дома!» Улыбаюсь я и шагаю к ней. «Нет, вот не трогай меня!» Выставляет указательный палец. «Пока ты не расскажешь мне все!» «Не трогай!» «Но я думал, мы утром поговорим!» Ты же спать хочешь. Пойдем, я уложу тебя. Нет. Понятно. Настроен решительно. Выспалась уже у меня на руках в дороге. Набралась сил. Хорошо. Я вздыхаю. Садись. Киваю на диван. Выпьешь? Мотает головой. Тогда я молча иду к бару и наливаю себе. На трезвую голову не могу. Да и усталость накрыла. Саша терпеливо ждет. Тоже молчит. Я любил алло. Говорю я, осушив стакан, и сразу же замечаю, как губы Саши превращаются в тонкую полоску. Но я хочу быть честен с ней. Это мое прошлое. Прошлое, а не настоящее. Наверное, она была первой, кому я признался в этих чувствах. А она... Смотрю в стакан. Она обманула меня. Развела как малолетку. Хотя я, наверное, тогда таким и был. Плохо разбирался в людях. Аля причинил мне боль, Саша. Смотрю на нее. Она тоже внимательно смотрит мне прямо в глаза. «А где сейчас Аля?» Спрашивает нерешительно. Ее нет больше, Саш. Аля умерла. «Ой, прости. А почему то о ней ночью вспомнил? Ты ее звал, Вуат! Ты ее еще любишь, да?» Взгляд впивается в меня, и я легко читаю в глазах Саши волнение. Страх. Она боится моего ответа? Ставлю стакан и иду к ней. Сажусь рядом, прижимаю за голову груди и целую в макушку. «Я люблю тебя, Саш». «А почему ее звал?» Шепчет мне в грудь. «Потому что боялся, Саша». «Твоего обмана боялся». «Я боюсь потерять тебя, Саша». «Ты лучшая в моей жизни». «Как Аля?» «Нет, нет, Саша». «Сильнее сжимай ее». «Есть только ты». «То есть на мальчишнике была не Аля?» Вдруг спрашивает она. Я не понимаю ее вопроса. Причем тут мальчишник? О чем ты? Кто тебе засос поставил, Влад? Какой засос? Ты опять? Она внезапно резко отталкивает меня и смотрит хмуро. Ты опять? Что опять, Саша? Встаю за ней. Я правда не понимаю. Какой еще засос? Этот. И она тычет пальчиком мне в грудь. Опускаю взгляд. Ну? Покажи мне, улыбаюсь, ведя ее пальцы к пуговицам рубашки. Я так торопился искать тебя, что даже душ не принял. Что там у меня, Саша? Она сводит брови на переносице, но начинает быстро расстегивать пуговицы. Вот! Ногтем упирается в кожу. Я беру ее руку и провожу подушечками пальцев по своей груди. Вот так, Саша! Нежнее! Ты же ласковая девочка! шепчу я, наклоняясь к ней. Это не засос. Засосы ставлю только я и только тебе. А что это тогда? Ты думаешь, я не знаю, как выглядит засос? Долго объяснять. Я лучше покажу тебе. Усмехаюсь. Отпускаю Сашу и беру телефон. Мне нужен Артур. Он отвечает не сразу. Какого хера? Слышу недовольный голос. Спит. Вернее, спал. Артур, мне надо в сауну, где мы вчера были. Там же камеры есть? Влад, ты спятил? Недовольство Артура не проходит. Два часа ночи. Какая сауна? Хорош гундеть, как старый дед. Просто позвони и скажи, что я приеду. И спи опять. Утром приезжай туда. Лично тебе все покажу. А сейчас спать ложись. Все, Влад, хватит. Вчера всю ночь не спали. Дай хоть сейчас поспать. Ты реально стал как дед с этой свадьбой. Смеюсь я. Ладно, утром так утром. Отбрасываю телефон и делаю шаг к Саше. «Утром, Саш, все утром. Иди ко мне». «Ага, сейчас». Она отступает и строго смотрит на меня. «Саша». «Тоже строго, говорю я». «Иди сюда». Она продолжает пятиться, и тут я слышу за спиной лай. Оборачиваюсь. Граф тоже, сука, строго смотрит на меня. «Это он что?» Ее защищать вздумал. «Граф, место!» Командую я и показываю ему на дверь. В ответ Уай, «Иди ко мне, мой хороший!» Саша садится на корточки, и граф радостно бежит к ней. «Александра, прекрати пса портить!» «Граф, на место!» я сказал. Граф начинает вертеть головой из стороны в сторону. Смотрит то на меня, то на Сашу. Я прямо вижу, как в нем идет внутренняя борьба. Ну что это такое? Эта девчонка точно мне пса испортила. Место! Гаркую я, играв наконец медленно плетется к двери, поджав хвост и опустив голову. Уши к голове прижал. Саша встает, недовольно фыркает и ложится на диван. Я здесь буду спать. Ворчит, отвернувшись к спинке дивана. Я улыбаюсь. Совсем еще девчонка. Подхожу к ней и пытаюсь лечь рядом. Но диван, сука, узкий. «Кое-как пристраиваюсь». «Ну, Саш, приобнимаю ее за талию. Я ведь скучал. И вообще ты прощения у меня должна просить». «Я?» Резко разворачивается, и я с грохотом падаю на пол. И тут же раздается скулеж графа за дверью. «Ай!» «Потираю бок. Ты калечишь меня, Саш. Я ведь так и отбить себе могу что-нибудь». «Было бы замечательно!» Цедит она. Я даже могу сказать, что именно надо тебе отбить. Голову, чтобы выбить оттуда. Сам знаешь кого. И вот это место. Кивает мне на ширинку. Ты уверена? Приподнимаю бровь. Хватаю ее за руку и стягиваю вниз на себя. Это место тебе само еще пригодится, Саш. Силу удерживаю ее, потому что она пытается встать и оттолкнуть меня. Саш, но ну я правда скучал. И правда не могу без тебя. Не нужен мне никто. Но было у меня в прошлом что-то. Но это в прошлом же. Сейчас у меня есть только ты. Только ты, Саш. Губами касаюсь тонкой шейки. Сейчас. Вздыхает Саша, отклоняя голову от моих поцелуев. А потом? Что потом? Пусти, вот! мне надо подумать. И я отпускаю ее. Затылком стукаюсь о пол и закрываю глаза. Что ты хочешь, Саш? Спрашиваю уже, садясь, прямо тут на полу. Саша стоит, опустив взгляд, и кусает губу. «Спать хочу», — говорит тихо. «И я хочу». Усмехаюсь я. «Пойдем в кровать». «Вот, в этом все твое отношение ко мне». Вздыхает. «Пойдем в кровать». «А засос?» «Да, блядь». Бью рукой по полу и резко встаю. «Нет никакого засоса». «Что ты мне мозги делаешь, а, Саш?» «Сколько можно?» «Ну, не принц я, блядь, ни разу. Не принц». «Не принц». Опять вздыхает. «А ты принца ждешь? На белом коне?» «Усмехаюсь». «Влад, я спать хочу, правда?» Говорит она, как то устала. «Если мне нельзя тут спать?» одной, То можно я уеду к Юле?» «Мне надо подумать. Я не буду пока с тобой спать. Не буду. Пока ты все не объяснишь мне». Без шуточек вот этих. Принцы не врут, а ты. Ты либо врешь мне, либо много чего не договариваешь. Ладно, я сжимаю кулак, чтобы хоть как-то утихомерить злость. Спи здесь. Утром все выясним. Но учти, Саша, когда ты все узнаешь, я заставлю тебя просить прощения. Много раз просить его. Еще раз зыркаю на нее, давай понять, как я зол, и выхожу из комнаты. Граф подбегает ко мне. Ой, да иди уже! Машу ему на дверь. Все меня предали, все. Одна не дает, другой. Променял меня на бабу. Кому я это говорю? Граф уже и след простыл. Машу рукой, слыша его довольный лай из комнаты иду к себе.